Часть первая, глава первая. Всю ночь он слышал этот шепот. Льдинки падали ему на плечи сверху, с мачты Ильеров, шелестели о штормовку, и от этого казалось, будто он стоит в самом центре какого-то огромного разговора, шепота небесных губ. Иван улыбнулся во сне. Про небесные губы это в самом деле было очень смешно. На его он никогда не думал таким образом, а во сне вот прорвалась книжная романтика. Он вернулся в Москву неделю назад и до сих пор не отпускал его север. Иван считал, что все ощущения, связанные с поездками, уже ему знакомы, но теперь вдруг выяснилось, что он ошибался. Отделить себя от севера, оставить его за спиною, оказалось труднее, чем расстаться с ощущениями от любых прежних экспедиций. Даже десятилетней давности работа на «Титанике» с Кэмероном сделалась прошлым как-то быстрее и легче. Впрочем, тогда он просто был моложе, и, наверное, дело было только в этом. Иван подумал об этом спокойно, опасливое отношение к собственному возрасту. Страх перед ним были ему неведомы. То же вследствие возраста. Возможно, не так уж это много – Его 35 лет, чтобы такого возраста опасаться. Все эти мысли мелькнули у него в голове одновременно и мгновенно. Потом он открыл глаза. Прямо на него смотрели глаза африканского бога. Взгляд был бесстрастный, как и все выражение черного деревянного лица. Женщины, когда встречали по утрам этот взгляд, ахали, иногда даже визжали, И поцелуй в этом случае являлся лишь свидетельством естественной мужской заботы. Но ну не бойся! Что ты? Это же просто африканская маска!» Не становясь намеком на нечто большее. Иван и не предполагал, когда выменивал эту маску, на кроличью ушанку, подыстывая заверения продавца эбин натур натурно-гуталин», что «сенегальский божок» окажется так функционален. С его помощью снималась неловкость утреннего общения с женщиной, если ночь с ней прошла под знаком «типичное не то» и появлялся прекрасный предмет для необременительного разговора, который все-таки приходилось же с ней вести, не прямо же из постели ее на улицу выпроваживать. К тому, что женщины типичная не то» появляются в его жизни нередко, Иван относился спокойно. Если ты здоров и вернулся домой после долгой экспедиции, то женщина тебе нужна, и нужна сразу, это понятно. Вероятность того, что сразу подвернувшаяся женщина окажется стопроцентным попаданием, не слишком велика. Значит, надо быть готовым к случайным женщинам и уметь с ними расставаться. Он умел. Была, конечно, более простая возможность решения этого вопроса. Можно было каждый раз возвращаться не к случайной женщине, а к жене. Но жениться Иван не хотел, а причина для этого была вполне разумной. Играть роль идеального мужа из анекдота, то есть слепо-глухонемого капитана дальнего плавания, он не хотел. Заставлять жену играть роль пенелопы, которая, зная себе бесстрастно, что тот кет расплетает, да отказывает многочисленным женихам, не хотел тем более. Он признавал за женщинами право на страсти. За все в жизни надо платить, банально, но факт отсутствие семейных радостей это издержка некоторых профессий и его профессия в их числе но он выбрал эту профессию осознанно и платить за это отсутствием жены был готов да и не такая уж великая плата кстати о чем это я так раздумался удивился иван а бабах с чего это вдруг хотя, вообще-то, размышлением на эту тему удивляться не приходилось. С севера он вернулся неделю назад, а женщины рядом до сих пор не было. Все его подружки по разным причинам остались, как тетушка говорила, за флагом. Одна замуж вышла, другая, наоборот, с мужем разошлась то ли с горя, то ли с радости уехала путешествовать по Европе. Третья была беременна. «Не от тебя, Ванечка, можешь не беспокоиться». Четвертая как раз переживала бурный роман с перспективой замужества. Много у него было женщин. но ну, в общем, основой для размышлений была, но предаваться им Иван не стал. Утром он должен был съездить на работу, отпуск к отпускам, но были срочные дела по только что завершившейся экспедиции. А вечером собирался, наконец, зайти к маме. Со времени его возвращения они виделись всего один раз, да и то коротко поэтому даже мама со всем ее свободным отношением к семейным устоям уже на него обижалась и правильно, так что он клятвенно пообещал наконец приехать.